Игра с одеждой больше не является игрой с бытием, тревожным вопрошанием трагического мира. Это лишь клавиатура знаков, среди которых некая вечная личность выбирает себе сегодняшнюю забаву, множится, оставаясь при этом неизменной. Роланд Барт. Система моды. Глава 14. Имидж психотерапия. Странно, что нам вообще пришло это в голову. Много лет заниматься проблемами неврозов и написать книжку про имидж. Внешняя видимость, кажущаяся иллюзорная, тема, на первый взгляд, интересная для стилистов, политических деятелей, шоуменов и абсолютно не связанная с депрессиями, семейными проблемами, профессиональными и личностными кризисами, зависимостями, невротическими состояниями. Всего лишь внешний вид. При клиническом подходе отношение к внешнему виду диагностическое в рамках анализа общей симптоматики. Внешний вид человека, махнувшего на себя рукой в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами или изначально уверенного в своей непривлекательности. Вычурная роскошь, призванная скрыть неуверенность и размытую идентичность. Внешняя безупречность достигнутое невероятным напряжением сил и вытравливанием собственного «я». Наши пациенты редко нравятся себе и еще реже другим. Во всяком случае, так им кажется. Со своей внешностью они обходятся своеобразно, как правило, используя две стратегии – вообще не заниматься своим внешним видом или прикладывать массу усилий для того, чтобы выглядеть. При этом собственные проблемы связываются с жестоким внешним миром или не менее жестокой собственной судьбой. В одной итальянской сказке у девушки была как раз такая судьба – плохая, страшная. Однажды девушка схватила судьбу, умыла, причесала, нарумянила, одела в красивое платье, и судьба улыбнулась ей. В этой сказке, как и во всех сказках, есть много смыслов. но и буквально ее содержание представляет интерес. Что, если попытаться заботиться о своем внешнем виде как раз тогда, когда не до него? Или не бездумно следовать и изо всех сил соответствовать неизвестно кем навязанным идеалам, а разобраться в своих достоинствах и умело оповестить о них других, затруднить себя изучением потребностей этих других и показать, что именно вы – можете их удовлетворить. Нашим клиентам работа с имиджем пришлась по вкусу. Вероятно, вначале срабатывал эффект неожиданности, разрыва шаблона психотерапевтического консультирования. Привлекали также конкретные рекомендации, технологии, которыми можно было воспользоваться немедленно, не дожидаясь глубинных изменений и решения личностных проблем, Изменение прически, цвет волос, цветовой гаммы и стиля одежды. Попробуйте завтра на встречу с вашим страшным боссом надеть пиджак. И что будет? А вот увидите, а потом расскажете. Нам самим было жутко интересно узнать, что же произойдет с молодым человеком, который тщетно пытался доказать свою профессиональную состоятельность авторитарному руководителю средних лет, если этот молодой человек наденет пиджак и галстук. Вы никогда не думали осветлить волосы? А поможет? На лице клиентки сложная гамма чувств. сомнение, робкая надежда, интерес. Украдкой поглядывает в зеркало. О, появляется сосредоточенность. Уже обдумывает, что из гардероба подойдет к светлым волосам. Что надо будет изменить в макияже? А вы попробуйте, потом расскажете. Потом рассказывает взахлёб. В магазине назвали девушкой, чего не случалось уже лет десять. Коллеги наговорили комплиментов и вообще стали заходить просто так поболтать. Не смогла припарковаться. Сразу трое проходящих мимо мужчин, вместо злобных комментариев по поводу женщины за рулем, очень толково и терпеливо руководили процессом. «Руль немножечко правее. Нет-нет, правее. Это в другую сторону. И назад». «Не бойтесь, я же здесь стою, у вас полно места!» И ей неожиданно понравилось парковаться в неудобных местах. Это трогательное «не бойтесь» снисходительное умиление от того, что она путает право и лево. Даже мы не могли предполагать, каким судьбоносным окажется это маленькое приключение, как оно изменит представление нашей клиентки о себе, о мужчинах, о необходимости быть сильной, независимой во всем правой. Изменение цвета волос, повлекшее за собой изменение отношения окружающих, оказалось не чужой маской, а истинной сутью. Она действительно была блондинкой, той самой нежной и удивительной, но тщательно спрятанной в броню офисного костюма. Очень серьезный, солидный человек приготовил бумагу, ручку, готовится записывать рекомендации. В ближайшее воскресенье берете сына, едете в магазин, называем магазин торгующий ультрамодной молодежной одеждой, и покупаете там две футболки себе и ему. Какие? Самые ужасные. При чем здесь? У меня с сыном проблемы. При том надевайте футболку, по дороге слушайте музыку, которая нравится вашему сыну. Потрясающе, он все еще записывает и вспоминаете, как лет 20 назад зажигали на дискотеках. Зажигали ведь? «Ну, наконец-то!» – ручку отложил, заулыбался, глаз горит. «Да я…» «Вот-вот. Кстати, по поводу вашей гипертонии. Это муж совсем наглеем. Попробуем поменять стиль». Менять стиль вообще оказывается увлекательно, но в этом деле не обойтись без активного участия клиента. Необходим тщательный анализ его актуального состояния, осознанных потребностей и смутных желаний, подробный перечень внутренних и внешних достоинств, Никто и не покушается на вашу низкую самооценку. Речь идет всего лишь об имидже, психологический портрет целевой аудитории, ее требования и ожидания. Как выглядит ваш начальник? Чем интересуется? Как выглядят те сотрудники, которыми он неизменно доволен? Чего ждет от менеджера по продажам фирма детского питания? Чего хотят мужчины? Чем интересуются женщины? Кто нравится детям? Кому регулярно отдают долги? Как выглядит сотрудница, которая помогает всем отделам, не делая при этом выводов о ее некомпетентности? Как угадать, что интересно собеседнику? Как выглядит умный вид? Как разделять уверенность и агрессию? Как справиться с волнением? И в какие моменты вы особенно волнуетесь? Успокойтесь, мы все еще об имидже, только о внешнем. виде рисунки поведения. Мы выбираем легкие пути, начинаем с того, что легче поддаётся контролю, что можно имитировать, что проще изменить, во что можно играть. Но эффективный имидж не может быть привнесенным извне. Он должен соответствовать вашей сути, подчеркивать индивидуальность с помощью тех средств, которыми вы обладаете: внешность, личные и профессиональные достоинства, репутация. Без тщательной инвентаризации своих имиджевых инструментов, активизации творчества, воображения, прояснения особенностей вашего взаимоотношения с окружающими не обойтись. Мы все еще об имидже, да какая разница? Приложение. Позы и жесты. Позы и жесты связаны с психическим состоянием человека. Существует множество более или менее достоверных объяснений взаимосвязи движений человека и особенностей его личности, характера, социальной роли, ситуативных чувств. Хотелось бы предостеречь наших читателей от слепого следования указаниям популярной литературы о единственно правильной интерпретации внешнего рисунка движений человека. Безусловно, находясь в тесной связи с личностными особенностями, Поведение человека может быть продиктовано самыми разнообразными причинами. Вспомните классический пример ошибки Холмса, когда насторожившее его поведение посетительницы было вызвано всего лишь желанием скрыть ненапудренный нос. Язык тела – еще один из возможных ориентиров, по которым мы составляем представление о нашем собеседнике и с помощью которого мы можем изменять свой образ в глазах других. Вот примеры различных поз и жестов и варианты их толкования. Непринужденная, свободная поза, корпус тела и голова, повернуты к собеседнику, прямой взгляд в лицо. Свидетельствует о психологическом комфорте, располагает к общению. Закрытая, неестественная, напряженная поза, скрещённые ноги, руки – Корпус тела развернут в сторону от партнера, выдает страхи и тревоги, затрудняет общение. Руки заложены за спину, голова высоко поднята, подбородок выставлен. Чувство уверенности в себе и превосходство над другими. Корпус подан вперед, руки на бедрах. Это готовность к активным действиям, агрессивность, взвинченность при разговоре, стремление отстаивать свою позицию до конца. Руки опираются о стол или стул. Скорее всего, ощущение неполноты контакта с партнером. Руки с расставленными локтями заведены за голову. Сознание превосходства над другими. Закладывание больших пальцев рук за пояс или в прорези карманов – это знак агрессивности и демонстрируемой уверенности в себе. Скрещенные конечности – конечно же неуверенность, готовность к обороне. Свободное положение конечностей и расстёкнутый пиджак. Ну, понятно, демонстрация спокойной уверенности, доверительного общения. Наклон головы в сторону. Это интерес к словам собеседника. Наклон головы вниз. Абсолютно отрицательное отношение. Слегка запрокинутая голова. Безусловно, знак агрессивности. Сидя на кончике стола. Готовность вскочить в любой момент, чтобы либо уйти, либо действовать в создавшейся ситуации, либо унять скопившееся возбуждение, либо привлечь к себе внимание и подключиться к разговору. Забрасывание ноги на подлокотник кресла, сидя на нем. Ну, это пренебрежение к окружающим, потеря интереса к разговору. Закидывание ноги на ногу со скрещением рук на груди — Знак отключения от разговора, частая перемена поз, ерзание на стуле, суетливость, внутреннее беспокойство, напряженность Сцепленные пальцы рук — это разочарование и желание скрыть отрицательные отношения. Чем выше расположены при этом руки, тем сильнее негатив. Кисти рук соединены кончиками пальцев, но ладони не соприкасаются. О, знак превосходства и уверенности в себе и в своих словах. Руки опираются локтями о стол, а их кисти расположены перед ртом. Сокрытие своих истинных намерений, игра с партнером, обман. Пальцы, сжаты в кулак, расположены под щекой, но не служат для опоры головы. Это признак заинтересованности. Жесты делятся на коммуникативные и экспрессивные. Коммуникативные жесты имеют определенное устоявшееся содержание, используются вместе со словами или вместо слов. Существуют жесты, принятые в определенной профессиональной, социальной среде. Экспрессивные жесты не имеют определенного содержания, но при этом могут быть весьма информативны. Интенсивность жестикуляции зависит от темперамента, актуального состояния и даже от уровня образования. Ограниченный словарный запас может приводить к чрезмерной жестикуляции для облегчения общения. Активная жестикуляция также отражает состояние тревоги, волнения. Отсутствие движений свидетельствует о сниженном настроении собеседника. Предлагаем вашему вниманию распространённые интерпретации экспрессивных движений. Прикосновение к лицу. Они ассоциируются с отрицательными эмоциями: виной, сомнениями в себе, раздражением. Прикосновение к шее и губам это сомнение, нежелание говорить или слушать то, что говорят другие. Растирание щеки, челюсти или шеи Это показывает потребность расслабиться, связанную с накопившейся агрессией или страхом, поскольку напряжение чаще всего проявляется именно в этих местах. Прикосновение к носу. Считается, что этот жест указывает на неискренность. Прикосновение к глазам. Не нравится то, что перед глазами, или не хочется больше видеть этого. Человек закрывает ладонями лицо и глаза, испытывая сильное желание отгородиться от страха, печали, усталости. Прикосновение к ушам. Вам не нравится то, что вы слышите. Прикосновение к одежде, удаление невидимых пылинок, ворсинок. Это может свидетельствовать о недовольстве предметом разговора, несогласии с собеседником. Таким образом… Прикосновение к разным частям тела, как правило, связано с напряжением и воспринимается негативно, если речь не идет об ухаживании. В этом случае прикосновение к себе имеет смысл прихорашивания и сексуальных сигналов рекомендаций для партнера. Способствуют общению широкие свободные жесты с открытыми ладонями от говорящего к собеседнику, как бы от всей души. При общении мы более всего обращаем внимание на лицо. Наиболее информативной является мимика нижней части лица, линия рта, крылья носа, носогубная складка, подбородок. Самая информативная деталь в лице – линия рта. В нормальном состоянии линия рта прямая. Опущенные уголки губ – признак печали, депрессии, усталости. Постоянно приподнятые уголки губ могут свидетельствовать, о повышенной значимости оценок окружающих, постоянном желании понравиться, расположить к себе, найти поддержку и одобрение. Поскольку в основе подобного поведения лежит неуверенность, подобная мимика может отталкивать, настораживать собеседника, производить жалкое впечатление. Напряженные лицевые мышцы не только образуют преждевременные морщины, но и создают отталкивающее впечатление. Мимический комплекс с вертикальными морщинами лба, сжатой линии рта, с сильным мышечным напряжением соответствует эмоционально-поведенческому типу, предрасположенному к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Драматургия пространства. Мы проводим жизнь в некоем пространстве квартир, кабинетов, кафе, лекционных залов. Пространственное положение. способно служить средством защиты, выражения чувств, настроений, желаний, транслировать отношение к ситуации общения, к собеседнику. Лидер ставит себя в центр внимания. Пространственное расположение ораторов, возвышение, трибуна, кафедра позволяет дистанцироваться от слушателей, возвыситься, привлечь внимание. Место власти всегда выше аудитории. Положение наверху связано с выражением превосходства. Любая аудитория состоит из людей, местоположение которых определяется их мотивами, участием в общении, степенью заинтересованности. В центре, в первых рядах, сидят прилежные студенты, приближенные подчиненные, те, кто хочет быть на глазах у лидера группы, привлечь внимание. Место с правой стороны от выступающего – практически слепой угол. Его занимают те, кто хочет остаться в тени, или наблюдатели, отстраняющиеся от активного взаимодействия. Позиция напротив активная, часто провоцирующая конфликт. Ее занимает неформальный лидер, оппозиционер. Важным компонентом общения является положение слева или справа. Разделение пространства на левое и правое имеет важный глубинный смысл. В нашей культуре правая сторона связана с позитивом. Наше дело правое – правильный, православный. Левое – с негативом, пойти налево, левые доходы. По правую руку от властителей сидят приближенные, единомышленники, те, от кого не ожидают удара. Тех, кто слева, мы лучше видим, можем контролировать. При общении важна дистанция. Как правило, диалог осуществляется на близком расстоянии, не дальше вытянутой руки, если вы стоите. В положении сидя комфортной может быть дистанция до полутора-двух метров. Разные люди, в зависимости от своей психологической конституции, ситуации, даже физического самочувствия, могут нуждаться в увеличении дистанции общения. Обратите внимание, не делает ли ваш собеседник попытки отступить, отодвинуться, увеличить расстояние между вами. Возможно, вы вторгаетесь в его интимную зону. Если вы не находитесь в близких отношениях, подобное вторжение не способствует общению, вызывает раздражение или гнев. Дистанция при общении имеет ярко выраженный культурно-национальный характер. Диалог типичного латиноамериканца с типичным норвежцем выглядит как сложный танец, при котором один из участников общения, приближаясь в пространстве и используя многочисленные экспрессивные жесты, заставляет другого постоянно пятиться и закрываться. Любое нарушение интимной зоны человека влечет за собой некоторые психофизиологические нарушения в его организме. У него начинает быстрее биться сердце, выделяется адреналин, кровь приливает к голове, напрягаются мускулы. Человек физически готов к драке или какой-либо агрессивной выходке. Нарушение оптимальной дистанции общения воспринимается партнерами негативно, и они пытаются ее изменить, что приводит к возникновению эффекта движущегося общения по определению психолога Веры Лабунской. При публичных выступлениях дистанция увеличивается до 3-5 метров. Чем больше аудитории, тем больше комфортное расстояние от говорящего до слушателей. Умение выбрать правильное расстояние для общения – важная предпосылка его эффективности. Неадекватное использование зон собеседника гарантирует трудности налаживания контакта и взаимопонимания. Шоппинг как точная наука. На самом деле, если серьезно подойти к этому вопросу, можно уложиться в приемлемую сумму. Поскольку основа гардероба, как правило, составляют классические вещи, у вас нет необходимости покупать их в начале сезона. Дождитесь скидок. В период распродаж вы сможете купить костюм за половину, а то и за треть изначальной цены. Кроме того, существуют стоки, куда свозят вещи позапрошлых сезонов. Заранее определите марки, которые вам подходят. Они должны соответствовать вашему стилю, социальному статусу, сочетаться с другими вашими вещами, иметь подходящее вам лекала. Не стесняйтесь заходить в дорогие магазины. Чем роскошнее выглядит магазин, тем с большим радушием вас примут, независимо от того, как вы выглядите. Если ваше появление не будет расценено продавцами как большая личная удача, уходите без сожалений. Этот магазин только прикидывается роскошным. Нам позволительно слегка преувеличивать свои достоинства – Вещи же должны быть подлинными. В хорошем магазине вам не только помогут примерить вещи, но и дадут советы по их подбору, сочетанию. Иногда самим ни за что не догадаться, что простенькая маечка прекрасно подойдет к классическому пиджаку, а фисташковый плащ не будет смотреться вызывающе, но создаст яркий запоминающийся образ. Обязательно примеряйте вещи. Даже при самом развитом воображении мы находимся во власти стереотипов по поводу того, что нам подходит, а что нет. Поход в магазин может разбудить вашу фантазию, вы сможете смелее подбирать ансамбли из ваших старых вещей. В хорошем магазине вы не только увлекательно проведете время, но и получите массу полезной информации о тенденциях сезона. Не стоит думать, что любезное обхождение продавцов обязывает вас непременно что-то купить. Выясните, когда начинаются распродажи. Некоторая часть коллекции может уцениваться до конца сезона, об этом вас с удовольствием предупредят по телефону. Уверяем вас, у хорошего продавца тоже есть профессиональная гордость и не очень высокая зарплата. Одеть человека со скромными средствами не только вызов его профессионализму, но и проявление солидарности трудящихся. Конечно, чтобы купить хорошую вещь по низкой цене, Придется приложить немало усилий, могут быть проблемы с размерами, ограниченный выбор моделей или цветов. Тем не менее у вас есть шанс. Сложнее с часами, на них не бывает скидок. Ничего не поделаешь, вам просто придется подкопить денег. Отнеситесь к конструированию вашего имиджа как к инвестированию. Как и при любых инвестициях, безусловно есть риск, что ваше вложение не окупятся, но при хорошем расчете вложение в себя. Дело однозначно выигрышное. дресс код. Настоящий праздник невозможен без тщательной подготовки. Праздничная атмосфера, создающая то особое предчувствие праздника, радостное волнение, от которого блестят глаза, а щеки окрашивает нежный румянец, не возникает на пустом месте. Существуют вещи, способные не только создавать праздничное настроение, но и делать нас необыкновенно привлекательными. Наклон женской головки при наличии декольтированного платья кажется особенно соблазнительным, а смокинг придает стройности и значительности любому мужчине. Даже если вы никогда не пройдете по красной канской дорожке, не поблагодарите их величество в своей Нобелевской речи, не посетите весенний бал дебютанток, не лишайте себя удовольствия иметь в своем гардеробе вещи для торжественных случаев. Самый торжественный вариант наряда обозначается на приглашениях White Tie: Кроват Бланш. Собственно, это обозначение касается костюма мужчины. Белый галстук-бабочка возможен только с фраком. Подразумевается, что спутница должна соответствовать. Вечернее платье в пол, как правило, однотонное, чаще черное. В связи с триумфальным возвращением черного во всех коллекциях этого сезона. Черное платье не только беспроигрышная классика, но и ультрамодная вещь. Черный цвет особенно хорош в открытых, декольтированных платьях. Нежность теплого цвета кожи подчеркивается черными струящимися шелками, упругим атласом, воздушным шифоном. Для такого платья необходимы длинные перчатки, туфли на высоких каблуках, маленькая вечерняя сумочка. На приемах такого уровня Допустимы украшения только с натуральными камнями, колье, диадемы, браслеты, кольца. В зимнее время приветствуются меховые палантины. Более распространенный вариант торжественного дресс-кода – различные варианты Black Tie, Кроват Нуар, formal, Black Tie Invited, Black Tie Optional. В первом варианте смокингу отдаётся предпочтение – а в остальных допускается торжественный костюм с галстуком. Пиджак смокинга может быть однобортным или двубортным на одной или трех пуговицах, с атласными пуговицами и лацканными, лучше прямыми и с прорезными карманами без клапанов. На подобные мероприятия женщина надевает вечернее платье или платье для коктейлей. Цвет не определён. Допускается использование бижутерии.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 или классическая сумка с короткими ручками. А5. After 5 Означает «вечернее мероприятие после 17 часов». Как правило, это коктейль или фуршет. Мужчинам рекомендуется костюм, нарядная рубашка, которую можно носить без галстука. Цвета костюмов могут быть любыми, однако традиционно считается, что коричневый цвет больше подходит для повседневной одежды. Беспроигрышный вариант цветовой гаммы – Оттенки синего или серого с мелкой светлой полоской. Допустимы рубашки ярких цветов. После триумфа метра в гардеробе мужчин актуальны оттенки лилового и бледно-розового. Неизменная женская классика подобных мероприятий маленькое черное платье. Возможны варианты костюмов или отдельных предметов: топ, украшенный стразами, В сочетании с брюками или юбкой. На весенне-летних мероприятиях особенно эффектно смотрятся яркие и светлые цвета. Сумка должна подходить к костюму, причем сегодня совершенно не обязательно точное сочетание по цвету сумки, пояса и туфель. Скорее, они должны совпадать по стилю. Пометка casual вариант A5C, свободный непринужденный стиль. Стиль хоть и непринужденный, но все-таки вечерний. Костюм не обязателен. Его может заменить нарядная рубашка или свитер. Возможно также сочетание пиджака и джинсов. Ваш наряд может быть не особенно торжественным, но должен отличаться от офисного повседневного. В этом случае очень важны детали: запонки с натуральными камнями, шелковые платки, шали, пашмины, возможны крупные украшения из искусственных камней. Все, что способно преобразить ваш дневной наряд. Воздействие цвета Краски традиционно наполняются морально-психологическими смыслами. Человек любит тот или иной цвет, у него бывает свой цвет. Или же цвет диктуется внешними факторами, событием, церемонией, социальной ролью. На наиболее упрощенном уровне символика красок растворяется в психологии, Красный цвет страстный, агрессивный. Голубой знак спокойствия. желтый — оптимистический и так далее. Как замечал Ролан Барт, краски имеют свой язык, как и цветы, сны, знаки зодиака. Белый цвет в одежде связан с роскошью, праздностью или особенно торжественными событиями. Цвет фаты невесты, младенческих кружев, тентов Ривьеры. Использование белого в костюме или интерьере поможет освободиться от неприятных обстоятельств, поднимет вас над суетой. Кроме того, белый фон для полихромного цвета, и этот фон сильно повышает интенсивность находящегося рядом с ним цвета. Еще Платон говорил, что серый совмещает необузданность черного и социальность белого элементов души. С 19 века серый. самый популярный цвет в мужской одежде. По мнению Ульриха Хабера, автора работы «Цвет в рекламе», он говорит об исполнительном, стремящемся к успеху и уверенности в завтрашнем дне мужчине. «Серое ассоциируется с тайной властью, серый кардинал, серый цвет костюмов людей в штатском. Нейтральный серый не вызывает никаких психологических реакций по люшеру, не успокаивает, не возбуждает». хотя и создает внутреннюю стабильность, подчеркивает обязательность, отгораживает от внешних воздействий. Культуролог Николай Серов утверждает, на экзаменах светло-серая одежда не столько маскирует незнание отвечающего, сколько повышает его интеллектуальные возможности. Если вы перенапряжены, повышенно сенситивны, темно серый тон одежды поможет выстроить барьер от внешних стимулов. Чёрный – Часто связан с агрессией, протестом, упрямством. Парадоксально, но, несмотря на его использование в траурных церемониях и закрепленного в культуре обозначения горя, смерти темных сил, черный способен укрепить силу духа, помочь начать с нуля. Серов отмечает, что большевистские леницы 20-х, американский мафиози 30-х и российские бандиты 90-х все начинали с Черного. Черный также цвет сексуальности. Черные мушки, бархатки, черное белье не только подчеркивают нежный цвет кожи, но и настраивают на нужные ощущения. Черный цвет особенно хорош в открытых, декольтированных платьях. В цветотерапии черный применяется при лечении аноргазмии. Красный – деятельный, агрессивный цвет, символизирует мужское господствующее начало. Мощное возбуждение психики от красного цвета стимулирует к деятельности, бурному проявлению эмоций. На красный организм реагирует особенно сильно, пульс учащается, увеличивается глазное и артериальное давление, скорость движений, так как время под воздействием красного переоценивается. Однако стимулирующий эффект не длится долго, появляется цветовое утомление, приводящее к понижению работоспособности. Жёлтый. Цвет изобилия, богатства. Оказывает на организм умеренно возбуждающее воздействие, стимулирует умственную деятельность, помогает преодолевать межличностные конфликты, создает атмосферу непринужденности. Оранжевый цвет соединяет желтый и красный. Оранжевый – активное самораскрытие и установление контактов с окружающими. Содержит также тягу к стихийным действиям, поиску радостного возбуждения. Вспомните стихийные оранжевые митинги украинской революции и безудержную веселость оранжевого в Хэллоуин. Оранжевый способен вдохновить человека, способствует выходу из состояния депрессии и апатии. Коричневый – земной цвет. Коричневый может быть рекомендован при излишней рассудочности, уходе от простых человеческих радостей. Он необходим людям, желающим расслабиться, снять напряжение. Редко используется для торжественной одежды, связан скорее с домом, теплом, уютом. Зеленый цвет – стеничности, авторитета. Мужской цвет – олицетворяет надежность и прочность жизненных устоев. Нормализует давление, увеличивает остроту зрения, благоприятствует концентрации внимания. может быть рекомендован при нервных срывах и переутомлениях. Благоприятное действие зеленых очков приводило в отличное расположение духа жителей изумрудного города. Синий. Цвет мудрости. Надев синие очки, барышни немедленно стали иметь собственные убеждения, отмечал Достоевский. Синий снимает боль, снижает мускульное напряжение, дает мирный, расслабленный покой. не может быть рекомендован при сниженном волевом усилии, поскольку заставляет подчиняться обстоятельствам. Не худейте в синем цвете, вам не удастся соблюсти диету. При психотерапии синий снижает недоверие, беспокойство, маниакальные состояния. Противопоказан при депрессии. Фиолетовый снижает физическую работоспособность, наиболее утомителен для глаз. Воспринимается искусственным, вычурным. В цветотерапии снижает боль, усиливает гипнотическое воздействие. Саморегуляция Под психической саморегуляцией мы понимаем психическое самовоздействие для целенаправленной регуляции всесторонней деятельности организма, его процессов, реакций и состояний. Если проще, психическая саморегуляция — это способность живого существа, в нашем случае человека, Приводить себя в некое желаемое или требуемое состояние с помощью каких-либо психологических приемов, осознанных или неосознанных. Методики психической саморегуляции – это конкретные приемы достижения требуемых целей за максимально короткое время и с максимальной эффективностью. К наиболее известным методикам относятся аутогенная тренировка Иоганна Шульца и методика прогрессивной мышечной релаксации по Эдмунду Джекобсону. Например, если после трогательно душевного общения с начальством или подчиненными вы, придя домой с целью расслабиться, снять стресс, а выпиваете в лечебных целях бутылку коньяка, разумеется, хорошего, или несколько бокалов вина или бутылок пива, б Со своеобразным чувством удовольствия выкуриваете энное количество сигарет. Два первых пункта лучше комбинировать. В. Обвиняете во всем, так как только ради вас и тому подобное. Жену, мужа, детей, домашних животных, еще не знаю кого. Это все не относится к приемам психической саморегуляции. так как вы используете приемы регуляции с использованием внешних объектов в виде допингов или сброса напряжения. И дело здесь не только в морали. Подобные способы постепенно ослабляют и приводят к деградации имеющихся способов саморегуляции, что выражается в приобретении рано или поздно алкоголизма, ухода от вас жены мужа и домашних животных, а может, просто в чувстве недовольства с собой, и всем миром. Просим прощения за некоторую возможную назидательность и нравоучительность, Боже, спаси и сохрани нас от этого. Но мы считаем необходимым отметить следующее. Во-первых, наш личный и профессиональный опыт позволяет говорить о том, что зрелость личности, ее психическое здоровье во многом определяется степенью способности к саморегуляции. То есть самостоятельному и осознанному управлению своим состоянием. Это подразумевает в том числе умение правильно определять свои цели и способность их достигать. Во-вторых, люди с высоким уровнем саморегуляции одновременно обнаруживают высокую толерантность к фрустрации, то есть умение переносить состояние неопределенности, стрессов. Ниже мы предлагаем современную методику психической саморегуляции, адаптированную под специфику и цели нашей работы. Эта методика разработана в рамках нейролингвистического программирования, которое относится к когнитивно-поведенческому направлению в психологии и психотерапии. Выбор этой методики обусловлен сочетанием эффективности с простотой самостоятельного освоения, а также легкостью и быстротой применения в проблемных ситуациях. Методика направлена на формирование практически автоматической способности с помощью простых приемов переводить себя в продуктивное, наиболее соответствующее определенной ситуации психофизиологическое состояние. Для простоты изложения и, следовательно, освоения методики, разделим ее на последовательные шаги. Ибо даже великое путешествие начинается с первого шага. Почему-то в подобных случаях принято цитировать какие-нибудь желательно восточные, высказывания и афоризмы. Шаг 1. Необходимо правильно сформулировать цель, то есть определить желаемое состояние. Для этого сначала требуется определить контекст, в какой именно ситуации вы хотите вести себя наиболее эффективным образом. Затем следует сформулировать для себя в положительных, позитивных терминах желаемую цель. Принцип следующий. Цель определяется не в категориях «как я не хочу себя вести» или «как я не хочу выглядеть», а по принципу «чего я хочу достичь» или «я хочу быть таким-то». Не «я хочу не выглядеть так нелепо», а «я хочу выглядеть уверенно и солидно». Не «я не хочу быть неуверенным», а «я хочу быть уверенным и сильным». В общем виде инструкция звучит следующим образом. Определите то новое поведение, состояние, которое вам необходимо в этой ситуации. При этом цель должна быть реалистичной и достижимой для вас. Например, следующие формулировки цели являются некорректными. «Я хочу вырасти на 30 см» для уже взрослого человека. «Я хочу пойти на собеседование в костюме от», учитывая, что в данный момент у вас не хватает денег даже на такси. Реалистичность цели определяется возможностью ее достижения данным конкретным человеком. Например, желание чудушного молодого человека стать суперменом следует разбить на несколько последовательных ступеней, каждый из которых реально достижима в течение какого-то намеченного времени. После достижения первой по цели, по тем же принципам формулируется следующее и так далее. Таким образом… К этому моменту вы сформулировали свою цель в простых, наполненных позитивным смыслом словах. Еще раз. Не «от чего я хочу убежать, избежать», а «чего я хочу достичь». Шаг второй. Перевести составленную цель на язык первой сигнальной системы, то есть представить ее в виде зрительных образов, чувств и ощущений. Другими словами, следует сконструировать позитивный образ себя, для которого его нежелательное поведение, состояние, не является проблемой, так как этот «я-образ» обладает более удовлетворяющими конкретными вариантами поведения в актуальной ситуации и находится в более оптимальном состоянии. Вспомнить упражнение из главы «Портретные характеристики». Представьте себя со стороны, как можно более детально осуществляющим это новое поведение, преодолевшим свои старые ограничения, проблемы или реакции, свободным и независимым от них. Увидьте себя со стороны свободным от этой преодоленной проблемы, обладающим новыми вариантами поведения, возможностями выбора в этой ранее сложной для вас до сегодняшнего момента ситуации. Отметьте и как можно подробнее рассмотрите положительные изменения в этом новом, удовлетворяющем вас поведении. Обратите внимание на то, как, может быть, изменились ваши выражения лица, манера улыбаться или быть серьезным. Оцените ваши движения, походку, жесты, позы. Детально рассмотрите, как и в чем изменилась ваша манера общения с окружающими, реагирование на них. А теперь добавьте… если вы этого еще не сделали и если в этом есть необходимость. Звуки речи в эту картину. Обратите внимание на то, какие позитивные изменения произошли в вашей манере разговаривать, смеяться и, как это ни парадоксально, может быть, в вашей манере молчать. Теперь еще раз целостно и полно просмотрите и прослушайте эту картину. Фильм от начала до конца. И если вас что-то не устраивает в вашем новом поведении, можно заменить это на что-то более подходящее и полезное. Еще раз. Спокойно и внимательно. Шаг третий. Прочувствуйте этот образ. С этой целью необходимо ассоциироваться с ним, то есть войти в этот образ, ощутить, прочувствовать, насколько удобно и комфортно вам осуществлять это новое, более устраивающее вас поведение или находиться в этом более позитивном состоянии. Представьте, что вы уже здесь и сейчас осуществляете это поведение или находитесь в этом состоянии. Прочувствуйте изнутри, от начала до конца, обращая внимание на все приятные, полезные чувства и ощущения, возникающие при этом. Шаг 4. Выделите ключи доступа. Это обеспечит доступ к необходимым ресурсам в данный момент с помощью простых и легко воспроизводимых средств. По сути, это выявление стойких ассоциаций между желаемым состоянием и какими-то отдельными стимулами. Например, если на человека воздействовать на высоте определенного эмоционального или просто физиологически заряженного состояния, каким-либо строго определенным стимулом, то в дальнейшем это состояние и этот стимул оказываются ассоциативно связанными. В дальнейшем вызывание этого стимула за счет условного рефлекса будет вызывать и весь комплекс ощущений, эмоций, мыслей, физиологических реакций, то есть то самое состояние. Думаю, вы уже догадались, что под таинственными ключами доступа скрываются стимулы, с помощью которых мы можем перевести себя в необходимое нам продуктивное состояние. Необходимо обнаружить наиболее подходящие ключи. Ключами могут служить любые психические феномены, прочно ассоциированные с этим состоянием. Зрительные образы, телесные ощущения, слуховые образы, приятные мелодии, шум моря, какие-то слова, запахи и так далее. Под наиболее подходящими подразумеваются самые стойкие, постоянные, спонтанно возникающие в этом состоянии психические феномены, непосредственно связанные с ним в сознании. Теперь сосредоточьтесь на своем дыхании, сделайте несколько осознанных вдохов и выдохов, и вновь ассоциируйтесь желаемым образом. Обратите внимание, какие ощущения наиболее тесно связаны с ним. Не спешите, Для одного — это чувство расслабления в мышцах плечевого пояса или приятной силы в руках. Для другого — ощущение легкости в грудной клетке или расправленные плечи. Для третьего — что-то еще. Мы рекомендуем запомнить, как меняется дыхание в этом состоянии и дополнительно выделить еще и это телесное ощущение. Следующий момент. Представьте, как в вашем воображении появляется какой-то зрительный образ, словно порождающийся из переживаемого вами состояния. Это может быть представление со стороны желаемого «я» образа, а может быть какой-то зрительный символ или другая картина. Неважно, что это будет, лишь бы было устойчивое чувство связи между зрительным образом и состоянием. Затем по аналогии представьте, с какими звуками или их отсутствием можно связать это состояние. Последний этап. Представьте, как из этого состояния начинает звучать какие-то слова, обычно короткие и эмоционально выразительные, типа "Поехали", "Эх", "Yes" и тому подобное. Шаг пятый. Закрепление ключей доступа. После вхождения в желаемое состояние произведите максимальное осознавание выявленных индивидуальных ключей доступа. Затем, наоборот, концентрацию на выделенных стимулах с последующим погружением в состояние. Обычно уже после нескольких повторов возникает устойчивая связь. Шаг шестой. Генерализация, усиление вызываемого состояния с помощью ключей доступа. Возможно, вы столкнулись с проблемой, что не так-то просто вызвать в себе и тем более пережить чувственно желаемый «я-образ». Нас часто сдерживают различные ограничения типа «я только хочу таким стать», «легко им об этом писать», «пером махать не самим делать» и тому подобное. Не расстраивайтесь. Иногда люди действительно испытывают определенные трудности из-за недостаточной веры в возможность вот так легко взять и пережить новое положительное состояние. А вот негативное – это всегда пожалуйста. Хорошим приемом для усиления действия ключей доступа является ассоциация их с другими, уже испытывавшими ранее продуктивными положительными состояниями. Вспомните на основании личного опыта какое-нибудь позитивное состояние, в котором вы чувствовали или чувствуете себя уверенным, внутренне независимым, спокойным и свободным. Подбор определений обусловливается конкретной ситуацией. Это могла быть какая-то счастливая случайность или стрессовая ситуация, или та среда, где вы обычно ведете себя наиболее устраивающим вас образом. И неважно, связано это логически или нет с желаемым поведением. Здесь главное – эмоциональные, энергетические связи. Вы можете принять позу, характерную для воспроизводимого состояния, вспомнить, о чем и как думали, что чувствовали и говорили себе, Сосредоточиться на телесных ощущениях, которые испытывали в тот момент, на своем дыхании. И когда вы почувствуете энергетику воспроизводимого состояния, насылайте на него ключи доступа, создайте между ними связь с помощью нескольких повторов. Не откажите себе в удовольствии проделать этот шаг несколько раз с различными переживаниями из вашего прошлого. Если вы талантливо вжились в роль человека с крайне низкой самооценкой и успешно вытесняете из сознания практически все положительные переживания, этакий ослик Иа-Иа, то представьте некоего героя. Герой – это человек, который в вашем представлении легко, без усилий может вести себя требуемым образом. Как можно ярче представьте себе его поведение, как он ходит, общается, дышит, смотрит, если возможно – как и о чем думает и так далее. И разумеется, в момент этих переживаний вызовите в себе ключи доступа, свяжите их с поведением героя. Почему это подействует, объяснять не будем. Попробуйте сами догадаться. С целью усиления ключей доступа очень полезно ассоциировать с ними и все те позитивные, энергетически ценные переживания, которые вы испытываете в повседневной жизни. Чем чаще вы будете делать это упражнение, тем сильнее и прочнее будут ассоциации между вашими ключами доступа и состоянием уверенности внутреннего подъема. Уже через несколько дней подобных тренировок вы сможете легко переводить себя в позитивное, энергетически заряженное состояние с помощью этого простого и эффективного приема. Шаг 7. Проверка и использование. Вначале потренируйтесь в каких-то простых ситуациях. Быстро и с максимальной сосредоточенностью одновременно воспроизведите ключи доступа, дыхание, ощущения, зрительный образ и уверенно произнесите ключевое слово. Затем приступайте к использованию методики в более сложных, значимых для вас ситуациях. Удобство этой методики в том, что она практически мгновенно переводит вашу нервную систему в другое, позитивное состояние. Помните, эффективность всех методик саморегуляции повышается, если вы применяете их при начальных признаках неудовлетворяющего вас поведения, с целью практически мгновенного перевода своего состояния, мыслей, чувств физиологии на другие рельсы. Успехов!